Глава двадцатая Эстелла зажмурилась от бьющего в глаза лунного света. Всего на несколько мгновений показалось, будто нет никого вокруг. Никого и ничего. Только льющаяся из ниоткуда мелодия. Голос прошлого, с которым она, думала, навсегда попрощалась. «Мам! Мам!» Шестилетняя Эстелла вихрем влетела на открытую веранду. Сидящая за плетенным столиком, мама сделала глоток лимонада из сверкающего на солнце бокала. Аккуратно поставила его на столик и только после этого обратилась к дочери. «Юная леди не подобает вести себя, как к какому-то сорванцу». Она покачала головой, заметив, как Эстелла зажимает платком расцарапанную руку. «Сейчас сядь, пожалуйста, и расскажи, что случилось». «Гаруш, он... я... я просто погладить хотела, а он...» Начала сбивчиво тараторить Эстелла, усевшись напротив. Мама приподняла руку в восстанавливающем жесте. «По порядку, пожалуйста. Ты хотела погладить гаруша, и ему это не понравилось. Все верно?» Эстелла кивнула, шмыгнула носом. «Он меня клюнул. Почему я ему не нравлюсь так?» «Гаруш особенная птица...» Мама отложила в сторону безнадежно испорченный, бурым пятном платок Эстеллы, перевязала царапину чистым. «Его уважение необходимо заслужить?» От этих слов стало обидно и больно. Гораздо больнее, чем от клюва ворона. «А он тогда чем заслужил?» Эстелла указала на дальний конец парка, где у дерева о чем-то беседовали папа и тот гадкий мальчишка, что все лето крутится поблизости. Обиднее всего было видеть, как гаруш сидит у мальчишки на плече и игриво треплет за волосы. «Быть может, твоему папе лучше известно, что на уме у птицы», – предположила мама. Взяла ладони Эстеллы в свои, заговорила тем певучим манером, каким рассказывала истории. «Не стоит расстраиваться по пустякам. Придет время, ты вырастешь и не будешь больше нуждаться в одобрении ворона». «Разумом твоим завладеют совсем другие заботы». «Это какие же?» – заинтересовалась Эстелла. «Например, заслужить расположение новой семьи». Мама заговорщически понизила голос. «Скажу по секрету, я тоже не сразу понравилась Гарушу». «Новая семья? Но...» От этих слов сердечко испуганно затрепыхалось. «Это как это? Вы же с папой никуда не денетесь». «Конечно! Мы всегда будем рядом!» Вовсе не мама, и крепко сжимал ее ладонь. «Прости, будет трудно. Труднее, чем я рассчитывал». Эстелла открыла глаза. Его лицо из-за света казалось расплывчатым. Странный морок мешал понять, где она находится. «О чем ты увидишь? И давай об одном договоримся». «Если хочешь стать собой, настоящей графиней, будь ей уже сейчас». Гул людских голосов, удивленных, возмущенных, а кое-где радостные вскрики и редкие хлопки. От этой дикой смеси звуков закружилась голова, и Эстелла постаралась сосредоточиться на музыке. Она глядела, не отрываясь, как часть стены поехала в сторону, будто театральные кулисы. Тусклый, трепещущий свет трех стоящих на полу свечей позволил увидеть рояль, за которым... «Мама!» — воскликнула Эстелла, но сама не смогла расслышать своего голоса. Такая же, как и в тот день, когда видела ее в последний раз. Разве что чуть бледнее. Но, быть может, все дело в причудах света. А рядом папа оперся на крышку рояля и горуш у него на плече. Будто ничего и не случилось. Мама с отрешенным видом продолжала играть завораживающую мелодию, чуть склонившись и шевеля губами, беззвучно подпевая. И от мелодии этой, казалось, пол исчез из-под ног. Папа поднял взгляд прямо на Эстеллу. В голове вновь прозвучали слова ворона из сна. «Мы всегда будем с тобой». Эстелла хотела вскочить, но Илай удержал, шепнув. «Не сейчас». Только стихла музыка, как наваждение тут же испарилось. Настолько быстро, что Эстели, показалось, сейчас вновь взглянет на сцену, а родителей там и нет. Но они не исчезли, по-прежнему были там, а перешептывания сидящих в зале стали еще громче. «Что это значит?» — послышался голос из темноты. Окошко на крыше стало шире, и весь зал наполнился призрачным серебристым светом. Илай наклонился, шепнул на ухо. «Просто доверься мне, хотя бы раз!» Эстелла одернула руку. Хотела возразить, и наверняка через минуту пожалела бы о внезапной вспыльчивости. Одно лишь остановило – любопытство. Желание узнать, до какой же степени абсурда дойдет этот спектакль. Хочешь стать настоящей графиней, будь ей уже сейчас? Эстелла выпрямила спину точно так же, как сидящая напротив мама, заметила краем глаза, как Илай поднялся с места. Вижу, у нас незваные гости! От его слов повеяло почти ощутимой волной холода, и свечи погасли, оставив зал во власти серебристого сияния, окружившего их с Илаем столик, будто призрачной границей. «Было бы несправедливым нам не появиться здесь в такой день», возразил папа совершенно спокойно. Эстелла поймала себя на мысли, они с Илаем вполне могли бы посоревноваться в хладнокровии, и еще неизвестно, кто бы при этом победил. «Несправедливо призракам портить его», Илай развел руками. «Но раз уж вы почтили нас своим присутствием, то будете зрителями». «Ты знал, все это время знал, что они живы!» — захотелось выкрикнуть Эстелли. Вместо этого она осушила свой бокал. «Кажется, я единственная не в курсе, что тут происходит». На этот раз голос прозвучал громко. Гораздо громче, чем ей бы хотелось. Эхом отразился от стен. «Не хотел портить тебе сюрприз», — ответил Илай. «Вот как значит!» Эстелла порадовалась, что бокал рядом с ней был уже пуст, иначе точно выплеснуло бы его содержимое Илаю в лицо. Хмыкнула скептически. Что ж, продолжай. Один сюрприз уже определенно удался, для всех. Не смотреть в их сторону, сделать вид, будто их здесь нет, будто они и впрямь всего лишь призраки. Иначе, если хоть на миг поверит, что они вернулись, Или разревется, как ребенок, или убежит прочь. А скорее и то, и другое. «Лучше вам было оставаться птицами из моего сна». Эта внезапная мысль настолько поразила Эстеллу, что она почти не слышала ответа Илая. «Еще не время». Он покачал головой на вопросительный взгляд Эстеллы. «Сначала дождемся одного важного гостя. Надеюсь, слишком опаздывать он не собирается». Шелест крыльев, взлетевшего под самый купол гаруша, вынудил Эстеллу обернуться и посмотреть на родителей. Папа отошел от рояля на несколько шагов. «В таком случае у нас есть время для родительского напутствия», – произнес он с таким торжественным видом, что вдруг показался совершенно чужим. «Вам обоим оно не помешает». От послышавшегося рядом с ней скрипа ногтей по столу Эстелла поморщилась. Однако вновь заполнившая зал музыка заставила мгновенно позабыть об этом. Обо всем позабыть, только слушать, не отрываясь. «Все птенцы рано или поздно должны выпорхнуть из гнезда», — проговорила мама. «Мало кому этого хочется, и старшему меньше всего. Они еще помнят, каково это. Страшно, больно порой». Но без этого не взлететь к небу. Чем дольше мама говорила, тем сильнее Эстелле казалось, что вовсе это не напутствие, а отчаянная попытка оправдаться. За себя и за папу. За все то, что сделали, и за то, что еще собираются сделать. Эстелла поднялась из-за стола. Не обращая внимания на протесты Илая, нервно взглотнула, поняв, что теперь все взгляды направлены только на нее. «Мне совсем не хочется прерывать этот спектакль», — она с удовлетворением отметила, что голос звучит уверенно. «Но раз уж приходится принимать в нем участие, то хотелось бы знать, какая мне в нем отведена роль». Снова послышались шепотки, на этот раз возмущенные, словно она только что нарушила какое-то негласное правило. Только Эстеллу это уже не волновало. На лице папы появилась улыбка, теплая, ободряющая. Такая, какую Эстелла привыкла видеть. Разумеется, главное, как и положено дочери ворона. А если боишься сделать что-то неправильно, посмотри на небо. Все идет, как должно, и тебе не о чем волноваться. Если бы это было так, если бы после того, что произошло за последние дни, она вообще способна была отбросить тревоги. Папа подошел совсем близко к столику Эстеллы и Элая. Остановился у границы круга, очерченного лунным светом. Протяни руку и коснешься. Убедишься, что родители живы, вовсе не призраки, явившиеся поддержать и приободрить. Что все было ложью от начала до конца. В последний момент Эстелла отдернула руку. На подкосившихся ногах села обратно на стул и продолжила слушать. Несправедливо, что такое тяжкое бремя выпало нести столь юным. Однако все мы умеем читать знаки, папа обвел зал взглядом, и знаем, что медлить дольше стало бы равносильным предательству всего, ради чего мы живем. А потому вот наше напутствие. Что бы ни происходило, как бы ни было трудно, Не сворачивать с верного пути, быть твердыми и несгибаемыми в своих решениях, как стали. Не давать волю чувствам, если долг велит поступать иначе. «И забыть о родственных узах, если потребуется», — прошептал Илай одними губами. Эстелла вздрогнула, почувствовав его руку на своем плече. «Мы непременно запомним столь мудрый совет». Рука сжалась крепче, не давая пошевелиться. В свою очередь могу заверить, что Эстели действительно не о чем волноваться будет, ровно с того момента, как она перестанет зваться дочерью ворона. Вы готовы поручить мне все заботы о благополучии вашей дочери? Перешептывания стихли в миг, и эта тишина показалась оглушительной. Такой же оглушительной, как внутренний голос, вопящий ⁇ Беги ⁇ Эстелла дернула плечом, стряхнув руку Илая. «Мы были готовы к этому еще 17 лет назад», — послышался будто издалека папин ответ. «Готовы ли вы передать сегодня все наследие своего рода?» Как и было предначертано, почти в один голос произнесли родители, и на лице Илая промелькнула улыбка. Лунный свет показался Эстелле настолько ярким, что она зажмурилась. Отступила с единственным желанием укрыться в тени. Не смогла сделать и шага за очерченный светом круг. Ужас сжал горло цепкими пальцами, стоило лишь осознать, что на самом деле происходит. Единственное, что можно, оглядываться по сторонам в поисках защиты с единственной мыслью. «Ты обещал, что появишься на моей свадьбе, что помешаешь ей, не смей нарушать обещание». Даже горуш куда-то запропастился. Услышать шелест вороньих крыльев это стало бы настоящим спасением. Но разве разглядишь его в полумраке зала? Если только не... Кар! Раздалось за дальним столиком. Недостаточно громкое, чтобы привлечь внимание, но требовательное и настойчивое присмотрись. Эстелла прищурилась в попытках рассмотреть, на кого указывает горуш Знакомый силуэт... Одобрительный кивок этого оказалось достаточно. Эстелла вмиг ощутила уверенность, вновь поднялась из-за стола. Надеюсь, мне досталась небесловесная роль, заговорила она, успела заметить, как один из сидящих ближе всего гостей недовольно скривился, и желание высказаться стало еще сильнее. Совсем мало времени прошло с тех пор, как похоронили моих родителей. Тогда я, признаю, повела себя недостойно, не смогла произнести прощальную речь. Что ж, пришло время исправиться, глядя им в глаза. Мама, папа, я всегда считала вас лучшими на свете. Надеялась стать хоть чуточку на вас похожей. Ловила каждое ваше слово, а потом вас не стало. Тогда я вмиг поняла, что была лишь маленьким наивным ребенком, которого вы ограждали от правды. Ценный урок. Спасибо. Действительно, спасибо. «Если бы не это, я бы так и продолжала витать в облаках». В горле пересохло настолько, что договорить Эстелла не смогла. Заметила, с каким недоумением папа распахнул глаза. Как исказилось, будто от пощечины мамино лицо. Однако отворачиваться не стала. Это не родителям она сейчас причинила боль. Ее родители умерли две недели назад. «Браво!» Услышала она шепот Илая над духом «Не сомневался в тебе». Она бы ответила, что не нуждается в его одобрении. Вообще в чем либо одобрении. Что, если обманом заманили в клетку, она не собирается просто покорно принять свою участь. Ответила бы. Но в этот момент, сквозь недовольное гудение зрителей, послышались одинокие аплодисменты. Ей даже не нужно было смотреть, откуда. Поняла сразу, убедилась только, что Горуш по-прежнему сидит рядом с Милоуном. Значит, бояться нечего. Или... Почему Илай выглядит таким довольным? А вот и наш долгожданный гость пожаловал, сказал он. Можешь подойти ближе? Не стоит прятаться в тени. У твоего долгожданного гостя наверняка есть причины избегать света, заговорил вдруг граф чужим, бесцветным и жестким голосом. «Быть может, нарушенная клятва не позволяет, так ведь?» Еще один луч света отделился от крыши и окружил Милоуна. «Нельзя брать клятву с того, кто до конца не осознает, на что подписывается». Он так же, как и Эстелла, за несколько минут до того попытался выйти за световой круг, но остановился на самой границе. «Нас не отпустят», — пронеслось в голове Эстеллы. От охватившего чувство беспомощности она так крепко вцепилась в край стола, что на нем остались кровавые следы. Илай накрыл ее ладонь своей, прошептал. «Смотри внимательно». «На что смотреть? На то, как Милоун, прищурившись, глядит в растерянности на потолок, или на то, как Горош уселся ему на плечо?» «Да, давая клятву верности, ты был еще ребенком». — согласился папа, хотя это ничуть не обнадежило. — И пусть нарушил ее вполне сознательно, заслуживаешь шансы искупить вину. — Так считает наш ворон. Он по-прежнему видит в тебе достойного продолжателя нашего дела. А значит... — А значит, пришло время завершить нашу церемонию, — перебил его Илай. — Подойди, будь так любезен. Мелоун нахмурился, посмотрел на Гаруша. Будто бы, получив от него молчаливое одобрение, сделал шаг вперед. Лунный луч проследовал за ним. «Так же любезен, как был ты, когда отправил мне приглашение». милоун вдруг поморщился, потер шею. «Что ж, это честь для меня». Он потрепал горуша по затылку, как обычно делала Эстелла. Кивнул и направился к ней уверенной походкой. «Только не натвори глупостей, пожалуйста». «Только не натвори глупостей!» — снова и снова повторяла она мысленно под стук приближающихся шагов. В сердце же стучало совсем другое. Пусть он сейчас сотворит самую большую глупость, невозможную, за которую поплатятся они оба уже начали. «Есть такие минуты, которых ждут годами!» Илай положил руки Эстелле на плечи, развернул к себе. «Здесь, сейчас, одна из таких минут, стоящих этого ожидания!» Краем глаза Эстелла заметила, что Милоун уже зашел в их круг. Попыталась обернуться к нему, но не смогла пошевелиться. Ни кивнуть, ни подать хоть какой-то знак. Поблагодарить, что пришел, даже это сделать оказалось невозможно. «И почему на нем словно безжизненная восковая маска вместо лица?» «Пред светом луны мы заключаем этот союз». Продолжая держать одну руку на плече Эстеллы, пальцы второй Элайс сплел с ее пальцами. «Обещаем хранить этот свет и не позволять ему погаснуть, пока не погасли наши жизни». «Не смей говорить за меня!» — хотелось крикнуть ему в лицо. Вместо этого Эстелла лишь беззвучно открыла и закрыла рот отчаянно понадеялась испепелить Илая взглядом. Однако, похоже, в этот день не осталось места и крупицы надежды. «Мы обещаем», — продолжал тем временем Илай, то ли не замечая ее гнева, то ли не обращая на него внимания, «быть достойными наследниками своих предков и исполнить их волю». Ладонь на миг нестерпимо обожгло, и Эстелла беззвучно вскрикнула. Успела заметить... Как одновременно с этим илай едва заметно поморщился. Похоже, почувствовал то же самое. Это вызвало злорадную усмешку. Боль прошла так же быстро, как и возникла. Сцепленные руки теперь окружало трепетное, мерцающее сияние. «От имени ворона принимаю вашу клятву, произнесенную при свидетелях». Милоун словно написанный текст зачитывал, громко, уверенно, но без единой краски в голосе. «Связываю вас ей неразрывно, отныне и впредь!» Едва он произнес это, как оцепенение спало. Эстелла чуть было не рухнула прямо на пол под аплодисменты и радостные возгласы. Устояла каким-то чудом и также чудом расслышала вопрос Милоуна, заданный ее родителям. «Ну как, я оправдал ваше ожидания?» «Несомненно», — ответил папа с довольной улыбкой. «И также, несомненно, прощен». Эстелла закрыла глаза, чувствуя, как по щекам катятся жгучие дорожки слез.